Глава 16. Истории из эхо-камеры. Предсказание будущего – задача не из легких. Сейчас мы с вами рассмотрим под этим углом американские президентские выборы 1936 года, соперниками в которых стали действующий президент Франклин Делано Рузвельт и губернатор Канзаса Альфред Альф Лэнд. Великая депрессия терзала страну уже долгих 8 лет, и положение оставалось весьма неустойчивым. Рузвельт выиграл выборы 1932 года благодаря своему новому курсу и соответствующей экономической политике. Некоторые меры снискали ему популярность у избирателей, например, социальная защита и забота о безработных. Но при этом, проводя свои реформы, Рузвельт сталкивался с противодействием в Конгрессе и судах. Возражали ему и по фискальным вопросам. Лэндон даже обвинил Рузвельта во враждебности к бизнесу. Политические зубры пророчили гонку ноздря в ноздрю. Основным среди изданий, соперничавших в прогнозировании исхода выборов, был Literary Digest, популярный еженедельный журнал, правильно предсказывавший исходы всех президентских выборов, начиная с 1920 года. Дайджест горел желанием не посрамить свою незапятнанную репутацию, но изменчивость настроения публики делала эту задачу очень и очень непростой. Редакция решила, что единственный способ точно предсказать исход – это опросить как можно большую по численности выборку населения. Преисполнившись бульдожьей решимости и упорства, журналисты задали вопросы беспрецедентному количеству людей – приблизительно 10 миллионам, примерно четверти тогдашнего американского электората. В августовском номере на редакции уверенно утверждала, что результаты их опроса предскажут исход ноябрьского голосования с ошибкой не более 1% при участии в голосовании 40 миллионов избирателей. На вопросы редакции ответили 2,4 миллиона человек, и на этом основании дайджест предрек практически неизбежный результат. На выборах победит Лэндон, он получит 57% голосов, а Рузвельт проиграет, получив оставшиеся 43%. Но история не согласилась с этим пророчеством. Лендон не стал 33-м американским президентом. Мало того, он даже не смог приблизиться к своей цели. Зато Рузвельт, за которого проголосовали выборщики всех штатов, за исключением Вермонта и Мэна, одержал убедительную победу. Но еще более любопытным является другой факт. Именно такой исход выборов предсказал молодой статистик Джордж Гайлоп, не имевший, что характерно в своем распоряжении, влиятельного журнала с его огромными возможностями. Гайлоп сделал свое предсказание на основании опроса каких-то жалких 50 тысяч человек. То есть его выборка была в 50 раз меньше, чем у соперников. Это вроде бы не лезет ни в какие ворота, особенно с учетом того, о чем мы говорили в предыдущих главах. Чем больше выборка, тем точнее результат. Так что же за ошибку допустил журнал Literature Digest, когда вооружился невиданным числом опрошенных? Причина расхождения прогноза и результата была малозаметной, но чрезвычайно важной. Для того, чтобы набрать наибольшее число опрошенных, редакция воспользовалась тремя источниками – списком своих подписчиков, телефонным справочником – и реестром автомобилей, но здесь-то и была зарыта собака. Если человек входил хотя бы в один из этих списков, это означало, что он был богаче тогдашнего среднего американца. Дело осложнилось еще и тем, что не все из запрошенных согласились давать ответы. Таким образом, электорат оказался представлен огромной, однако же не презентативной группой. Но, словно желая добавить редакции неприятностей, Гэллоп предсказал и воздействие данного неблагоприятного фактора, и даже исход опроса, проведенного журналом, причем опирался молодой статистик на те же самые источники. Ошибка дайдже дорого обошлась изданию, тиражи стали падать, и в конце концов журнал бесславно прекратил свое существование. Галоп же, напротив, пошел в гору, основав собственную компанию по изучению общественного мнения, и она под названием «Институт галапа процветает до сих пор. Главный урок, который можно извлечь из этой истории для сегодняшнего дня, пожалуй, важнее, чем для далеких 30-х годов. Восприятие реальности редакции Literature Digest было изначально искажено. Даже сумев создать колоссальную по численности группу опрошенных, журналисты не смогли понять, что выбранные ими люди не представляют генеральную совокупность избирателей. Разумеется, эта ошибка потянула за собой ворох, связанный с ней проблем. Часть из них мы уже видели на странице книги. Подтверждение предвзятости, искаженная выборка и даже, вероятно, принятие желаемого за действительное. Но если присмотреться повнимательнее, то станет понятно, что самая большая ошибка заключалась в следующем допущении. Голоса выбранного сообщества являются репрезентативными для общего сценария. И в этом отношении провал редакции журнала является весьма поучительным. Все мы чувствуем себя комфортно, пребывая случайно или по своей воле в эхокамере идей, созвучных нашим собственным представлениям, и оставаясь при этом глухими к фактам, способным нарушить наш уют. А ведь такое положение дел зачастую приводит к трагическим последствиям. Эхокамера в различных обличиях существует издавна, будь то политически ангажированные газеты, навязывающие свою повестку, или предвзятые телевизионные шоу. Однако сегодня проблема стала не только острее, но и вредоноснее, чем раньше. Вам может показаться парадоксальным объяснение, согласно которому причина этого кроется в нашем безграничном доверии к интернету. Странно звучит, да? Ведь по наивности многие из нас думают, будто интернет допускает полную свободу самовыражения и дает возможность услышать голоса, которых мы никогда не услышали бы прежде, в эпоху более традиционных способов получения информации. Действительно, мы восторжены с оптимизмом восприняли эту новую технологию, возникшую на наших глазах. Но реальность выглядит не столь радужно. Мы живем в эпоху алгоритмического фильтрования и целенаправленной рекламы, которая напрямую формирует информацию, скроенную, так сказать, по нашей мерке. Мы можем свободно и бесплатно пользоваться социальными медийными сайтами, но доходы этих сайтов зависят от рекламы, и они, что вполне естественно, направляют рекламу туда, куда им выгодно. Ну а последним звеном такой пищевой цепочки являемся мы с вами. Подобный образ действий можно охарактеризовать как подхалимаш, ибо менеджеры сайтов стараются польстить нам контентом и мнениями, которые мы почти наверняка воспримем благосклонно. Эти алгоритмы пропускают именно то, что мы хотим видеть, и предсказывают то, что мы найдем приемлемым, одновременно отсекая неприятную информацию, взгляды и идеи, выходящие за пределы наших комфортных пузырей. Алгоритмы настроены так, чтобы давать нам побольше того, что мы хотим видеть и слышать, и поменьше того, с чем мы не желаем иметь дело Фильтрация, этот своего рода швейцар, очень сильно влияет на наше восприятие и усвоение информации, особенно если учесть, что, согласно свежим данным, социальные и медийные ресурсы становятся для нас главным, а иногда и единственным источником новостей. Интернет-активист Эли Паризер определил сложившуюся ситуацию как фильтрующий пузырь и раскритиковал социальные сайты за искусственное сужение интересов пользователей, так как последним предлагают слишком много конфет и слишком мало моркови. Имея 1,6 миллиарда активных пользователей, Facebook проводит широкомасштабные исследования, призванные оценить то, как именно происходит самостоятельный отбор информации. В данном случае речь идет о популярнейшем социальном сайте, бизнес-модель которого опирается на его способность охватывать рекламы огромную массу людей. Известно также, что Facebook обращается к данным своих пользователей для формирования нужных воздействий. Интернет еще находится в пеленках, и сила влияния описанных феноменов остается пока малоизученной. Учитывая неоднозначность ситуации, я воздержусь от того, чтобы объявлять фильтрование информации великим социальным злом. Технология сама по себе не может быть ни злой, ни доброй. Значение имеет то, как она используется в тех или иных приложениях. Действительно, бывают случаи, когда желательно предвосхитить интересы юзера. Например, металлург и фанат тяжелого рока получат разные результаты, если забьют в поисковик слово «сочетание типа металла». Эта стратификация позволит обоим сэкономить массу времени. Проблема возникает, когда мы используем социальные медийные средства в качестве барометра наших идей и мнений. Если отбирается только поддерживающая информация, а возражения отсекаются, то мы рискуем принять нашу поддержку в сети за поддержку в реальном мире, даже если наши идеи крайне неудачны или порочны. Такой подход чреват порождением коллективной формы подтверждения предвзятости, и тогда мнимая поддержка будет мало отличаться от аргумента к случаю из жизни. Это, как мы видели, очень шаткая позиция для принятия решений, и она имеет тенденцию приводить к неудачам. Грубая природа этих фильтров зачастую создает нелепые и болезненные ситуации. Facebook продолжает оставаться самым популярным социальным сайтом. Однако стремление очистить платформу от слишком откровенных вещей нередко вызывает в жизни неловкие решения, подрывающие репутацию самой платформы. Одним из безобразных примеров такого подхода стала реакция компании на статью 2016 года норвежского писателя Тома Эгелона о военных фотографиях, изменивших общественное мнение. В статье, среди прочих, был использован душераздирающий снимок ужас войны, или напалм во Вьетнаме, фотографа Ника Ута. На знаменитом фото 1972 года изображена страшно испуганная обнаженная девятилетняя девочка Ким Фук после напалмовой бомбардировки. Этот снимок произвел неизгладимые впечатления на наше культурное сознание, и в 1973 году был удостоен Пулицеровской премии по фотографии. Тупо, без какого-либо учета контекста, придерживаясь своих правил, Facebook удалил материал Эгелона, несмотря на всю историческую ценность снимка. Суровая отповедь журналистов и политиков Норвегии и других стран в конце концов заставили Facebook отменить запрет, но бессмысленные глупые фильтры все равно остаются его огромной проблемой, а это часто приводит к блокировке материалов по таким вопросам, как грудное вскармливание, медицина и искусство, в то время как группы, сеющие ненависть, блокировке не подвергаются. Возлагать вину за усиление тренда самоотбора только и исключительно на интернет-гигантов было бы ошибкой. Эта тенденция пронизывает все интернет-пространство, так как является порождением нашего глубинного стремления окружать себя особой, подходящей сугубо нам реальностью. Несмотря на страхи перед вездесущими и принимающими за нас решения алгоритмами, изучение 10,1 миллиона профилей Фейсбука позволило обнаружить, что явно выраженные предпочтения того, что хотят видеть пользователи, влияют на отбираемый для них контент куда ощутимее, чем стандартная алгоритмическая сортировка, являются мощным фактором, ограждающим их от противоположных мнений. По сути, мы сами отбираем для себя подходящий контент. Разумеется, сетевые эхокамеры не могут быть намного более замкнутыми, чем эхокамеры нашего реального мира. Просто в интернете эта тенденция доведена до крайности. В 2016 году в журнале... Proceeding of the National Academy of Sciences, был опубликован отчет об исследовании, в ходе которого обнаружилось, что ложная информация, в огромном количестве присутствующая в сети, является следствием склонности пользователей собираться в сообщество по интересам, что усиливает и питает подтверждение предвзятости, раздробленности общества и его поляризацию. Вообще-то нет ничего удивительного в том, что интернет-пользователи скапливаются в помогающих им самоутвердиться эхокамерах. То, что такое будет происходить, предсказали еще в далеком 1996 году ученые из Массачусетского технологического института Маршалл Ван Альстин и Эрик Бриньолсон. Они окрестили этот феномен «кибербалканизацией», намекнув на раздробленность Балканского полуострова. В своей статье авторы констатировали, что зарождавшийся тогда интернет чреват сломом старых границ и предупредили о потенциальной разрушительной изолированности и атомизации. При индивидуализированном доступе и поисковых возможностях современных информационных технологий люди смогут сосредоточить свое внимание на профессиональных интересах, музыке и развлечениях, которые уже соответствуют их определенному профилю, или же смогут читать только те новости и аналитические материалы, которые соответствуют их изначальным предпочтениям. Люди, получившие возможность отсеивать материалы, не соответствующие их предпочтениям, будут образовывать виртуальные клики, изолируя себя от противоположных точек зрения и тем самым укрепляться в своей предвзятости и предубеждениях. Интернет-пользователи смогут искать взаимодействие и общение с единомышленниками, придерживающимися точно таких же взглядов, а следовательно перестанут доверять важным решениям, принимаемым людьми, чьи ценности отличаются от их ценностей. Эта добровольная балканизация и утрата навыка разделения опыта и ценностей может оказать вредное влияние на структуру демократических обществ, так же, как и на работу децентрализованных организаций. Это суждение, высказанное за много лет до явления массового интернета и возникновения социальных сетей, оказалось поистине правительским. Конечным результатом стало формирование порочного круга. Положительная обратная связь, возникающая из самоотбора, искажает восприятие и в еще большей степени отклоняет индивиды от реальности. Возьмем для примера Твиттер. Условием этого микроблога все записи на платформе являются по умолчанию публичными, но это не предупреждает поддержание эффектов эхо-камеры, ибо пользователи выбирают источниками информации твиттеры тех людей, за которыми они готовы следовать. Реальность такова, что медийные каналы распределения информации изменились до неузнаваемости мгновенно. В прошлом информация рождалась в отделах новостей по всему миру, причем коллективы журналистов и редакторов работали над соблюдением стандартов и проверяли соответствие любого сюжета фактам. Эти усилия не всегда были успешными, безусловно, оставалось огромное поле для улучшений. Тем не менее, при всех недостатках той традиционной модели она обеспечивала в определенной степени сохранение стандартов и качества журналистики. В традиционных средствах массовой информации сюжеты, мнения, материал получали огранку и, как правило, приводились в соответствии с контекстом. Но в течение всего нескольких коротких лет нового тысячелетия все драматическим образом поменялось. Большинство из нас теперь черпает новости в сети. Причем, как правило, мы получаем их не из цифровых вариантов традиционных газет или журналов, а путями, преломленными призмой социальных медийных сетей. В итоге мы становимся собственными кураторами и зачастую настроены выхватывать вершки, полностью лишенные какого бы то ни было контекста. Когда же мы превращаемся в самих себе редакторов, то приобретаем склонность укрепляться в наших предвзятостях вместо того, чтобы бросить им вызов. Редактируя свои собственные новости, мы склонны придавать большую значимость тому, что согласуется с нашим восприятием и уверяет нас в том, что наш взгляд на мир верен. При обилии доступных источников информации мы можем с легкостью подобрать десяток статей, излагающих убеждения, которых мы уже и без того придерживаемся, и вдобавок подкрепить их несколькими постами и видеороликами из YouTube. Вместо того, чтобы получать информацию вместе с контекстом, мы, по сути, компилируем беспорядочный набор вырезок, подтверждающих то, что мы предпочитаем считать правдой, а не то, что на самом деле ею является. Лишенные контекста и сдерживающих барьеров наиболее радикальные голоса двух противоположных краев спектра легко делятся на два противостоящих друг другу четко разделенных лагеря. Любой предмет, рассматриваемый через такую редуцирующую линзу, приобретает черно-белые свойства. Он может быть либо хорошим или плохим, либо правильным или неправильным. Конечно, как мы уже видели, такая дилемма часто оказывается ложной, так как предполагает игнорирование спектра мнений, которых придерживаются разные люди. Уже сам тот факт, что один человек имеет возможность по собственному желанию выбрать только те источники, которые согласуются с его взглядами, а другой, и тоже, базируясь лишь на своих предпочтениях, выбирает иные источники, придает глубокую субъективность любому спору, препятствуя достижению любой формы согласия. Хуже того, эта разделенность бывает настолько глубокой, что исключает даже возможность договориться по поводу неоспоримых фактов и порождает еще большую поляризацию. Данная проблема была очень четко изложена в опубликованном в 2016 году докладе Колумбийской школы журналистики о воздействии социальных медийных средств. Проверенные новости смешиваются с непроверенной информацией и частными мнениями. Слухи и сплетни носятся в воздухе и текут рекой. Мы называем это цифровой фрагментацией. Журналистские компании вынуждены урезать расходы, чем подрывают свою способность предлагать более достоверную информацию, снабженную контекстом и анализом. Одним из результатов цифровой фрагментации является поляризация. Неоснованные на фактах мнения и слухи поддерживают поведение, принимающее форму быстрого решения типа «нравится», «не нравится». Люди могут утратить навык отличать информацию от мнения. Наблюдение, выполненное исследовательской службой Pew, выявило, что 66% миллениалов, людей, родившихся после 1985 года, черпают новости в первую очередь из социальных медиа. Еще более показательно, что около 40% пользователей убирают из своих социальных медийных контактов пользователей с противоположными политическими мнениями. То есть можно утверждать, что мы не просто любим наши огороженные уютные садики, но и стрижем их так, чтобы они становились еще более единообразными. Откровенная склонность к подтверждению предвзятости ослепляет нас, лишая возможности слышать вполне уместные возражения и мнения других людей и погружая во все более вредящую нам ортодоксию. Причем эта проблема не ограничивается социальным медийным пространством. Она поразила уже и поисковые системы, такие, к примеру, как Google, который применяет разнообразные алгоритмы для ранжирования страниц и при упорядочении ответов на запросы в немалой степени ориентируется на популярность. Поскольку у поисковиков есть огромный массив сведений о пользователях, базирующийся на содержании прежних запросов, они осмеливаются скармливать нам информацию, потакающую нашим капризам и прихотям, что еще больше усугубляет проблему. Эхокамеры могут угрожать даже нашему физическому здоровью, и одним из возмутительных примеров такого рода является сообщество поборников альтернативной медицины. Мы уже упоминали сайт whatstheharm.net, на котором регулярно появляется душераздирающая история о людях, пренебрегших эффективными видами лечения и павших жертвами соблазнов альтернативной медицины. Эхокамеры, переполненные подтверждениями предвзятости, могут заставить людей поверить в самые невероятные вещи. Для того, чтобы убедиться, насколько опасным это может быть, достаточно взглянуть на особенно трагичные формы стадного мышления, скажем, на группу отрицателей СПИДа. Рассказ о том, как вирус иммунодефицита человека ВИЧ возник в джунглях Африки, а затем вызвал смертоносную пандемию – это самая пугающая часть истории. Происхождение ВИЧ до сих пор не вполне ясно, но теперь мы знаем, что этот вирус родственен своему собрату, который вызывает иммунодефицит у приматов в Центральной и Западной Африке. Где-то на рубеже 19 и 20-го веков этот вирус преодолел межвидовой барьер и поразил охотников, либо укушенных шимпанзе, либо получивших инфекцию через кровь при разделывании туш убитых обезьян. После того, как инфекция проникает в организм нового хозяина, носитель поначалу не демонстрирует никаких симптомов. Затем медленно нарастающая вирусная нагрузка начинает поражать иммунную систему. За несколько лет жертвы постепенно теряют способность отражать те многочисленные иммунологические угрозы, с какими ежедневно сталкивается человек. В конце концов, развивается синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД при котором число Т-клеток, кластера CD4+, падает до такого низкого уровня, что они уже не способны отбиваться от натиска оппортунистической инфекции и даже злокачественно перерожденных клеток. Инфекции поражают практически все органы системы, и без лечения СПИД — это смертный приговор. В течение нескольких десятилетий ареал вируса был ограничен джунглями африканского континента. Однако с учетом длительного инкубационного периода это, разумеется, не могло продолжаться вечно. Первые спорадические случаи были официально зарегистрированы в 1959 году в бельгийском Конго. Также болезнь была диагностирована у американского подростка, умершего в 1969 году. Самый распространенный штамм HIV-1 попал на Гаити из Демократической Республики Конго приблизительно в середине 60-х годов. На рубеже 1968-1969 в США приехал с Гаити некий зараженный человек. Его не привлекшему в то время внимания путешествию было суждено стать судьбоносным, ибо именно этот единственный пациент породил почти все случаи ВИЧ-инфекции за пределами Африки к югу от Сахары. Длительный латентный период заболевания способствовал его зловещей сохранности в популяции до тех пор, пока он не смог в ней укорениться. В июне 1981 года сотрудники Центра контроля заболеваемости были сильно озадачены пяти странными случаями в Лос-Анджелесе, где вроде бы здоровые юноши неожиданно заболели пневмонией, которая обычно встречается лишь у людей с сильно скомпрометированным иммунитетом. В течение нескольких следующих месяцев от оппортунистических инфекций, также характерных для подавленного иммунитета, начали умирать молодые гомосексуалисты. Внезапно стала распространяться саркома Капуши. Опухоль, которая прежде встречалась исключительно редко, поразила теперь своими характерными красными узелками множество жителей США. Последовала лавина новых случаев, и в 1982 году болезнь окрестили ГРИД, Gay Related Immune иммунодефицит геев. Было у нее еще одно достаточно выразительное название – гейский рак. Однако всего через несколько месяцев оно уже перестало быть актуальным. Случай нового заболевания выявляли у внутривенных наркоманов, у больных гемофилии и у гаитянских иммигрантов. В 1983 году кризис затронул весь мир, и Центр контроля заболеваемости присвоил новому заболеванию его нынешнее наименование – СПИД. В январе того же года Франсуаза Барре-Синуси и Люк Монтанье из Пастеровского института в Париже представили выделенный ими ретровирус, поражавший Т-клетки. Вирус был выделен из лимфатических узлов больного СПИДом. За это открытие оба ученых были впоследствии удостоены Нобелевской премии. Независимо от них, такое же открытие совершил американец Роберт Галло, показавший, что этот вирус может вызывать СПИД. Со временем вирус получил свое нынешнее название ⁇ вирус иммунодефицита человека ⁇ ВИЧ, HIV. После того, как была идентифицирована причина, началась настоящая охота за средствами лечения. Масштабы пандемии стали ясны 14 января 1986 года, когда Энтони Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний мрачно проинформировал Америку о том, что в США инфицированы более миллиона человек и что это число может удвоиться или даже утроиться в течение десяти лет. Коллективы ученых принялись на перегонки работать над поиском лекарства, и в 1987 году появилось первое средство от СПИДа — AZT. Появление антиретровирусного препарата знаменовало собой решающий момент в борьбе против заболевания. Вначале некоторые ученые высказывали сомнения относительно того, действительно ли ВИЧ является причиной СПИДа, но доказательства накапливались весьма быстро, и в конце концов такая связь была признана научным сообществом неопровержимой. Из этого консенсуса было лишь одно исключение. Питер Дюсберг, выдающийся ученый, член Национальной академии наук США, Дюсберг утверждал, что ВИЧ безвреден, а СПИД является возможностью для наркоманов легально использовать поперс, алкил-нитрит. Более того, не обременяя себя доказательствами вопреки массиву опровергавших его слова данных, Дюсберг заявил, будто азиде тимидин AZT сам может вызвать СПИД. Будучи членом НАН. Дюсберг воспользовался правом печатать нерецензированные статьи, чтобы продвигать эти ничем не подтвержденные взгляды. Хотя Дюсберг и злоупотребил своим правом, главный редактор уступил его требованиям, заметив, впрочем, «Если вы желаете сделать эти ничем не подтвержденные, неопределенные и пристрастные высказывания достоянием гласности и опубликовать их, пусть будет так, но я не могу понять, как это сможет убедить научно подготовленного читателя». У Дюсберга не было никаких объективных подтверждающих данных, но он уповал на свою репутацию и недюжинное красноречие. Однако коллеги с легкостью разнесли все его громкие прокламации в кух и прах, превратив некогда уважаемого ученого в парию. Джон Мэддокс, редактор Nature, отверг требования Дюсберга печатать его бездоказательные статьи, заявив, что тот лишился права требовать ответа из-за собственных упражнений в риторике. Но семена сомнения, посеянные Дюсбергом и ему подобными, дали обильные всходы в кругах поклонников альтернативной науки. Утверждение Дюсберга о том, что Азида Тимидин сам является причиной СПИДа, нашли отклик в душах тех, кто верил, будто бесчестные, жадные до денег компании большой фармы состряпали гнусный заговор. Все это подогревалось слухами о том, что СПИД создали искусственно для сокращения нежелательного населения. Такого рода россказни весьма популярны до сих пор, и опровергнуть их никак не удается. Даже сегодня чуть ли не половина черных американцев верит в то, что ВИЧ – это искусственно созданный вирус, разработанный для уменьшения численности бедных, черных, геев и латиносов. Эти воззрения надо, разумеется, рассматривать в контексте. Черные американцы долгое время были жертвами выпиющего социального неравенства, и потому среди них оказалось непропорционально большое число зараженных ВИЧ. Не мудрено, что такая точка зрения живуча в наиболее сильно пораженных сообществах. Главная беда этих взглядов заключается не в абстрактных соображениях гносеологического характера, а в том, что они являются препятствием на пути эффективного лечения и профилактики, так как уверовавший в злой умысел полагают, будто станут жертвами в любом случае, независимо от своих действий, и потому не склонны соблюдать профилактические меры. Сообщество мужских гомосексуалистов оказалось и до сих пор остается наиболее многочисленной группой риска. В ходе сексуальной революции гейское сообщество становилось все более склонным к экспериментам. Эти люди за год меняли партнеров в среднем 11 раз. Обычная сексуальная практика гомосексуалистов также вела к повышению риска передачи инфекции, так как ткани заднего прохода легко повреждаются во время полового акта. Когда паника, связанная со спидом, достигла апогея, гомосексуалистов начали унижать и дискриминировать. Пока ученые не жалели сил для поиска средств остановить смертоносную эпидемию, Белый дом, который возглавлял тогда Рональд Рейган, по большей части игнорировал кризис, отвечая отказами на просьбы Центра по контролю заболеваемости о финансировании. К тому времени, когда Рейган, наконец, в 1987 году осознал меру бедствия, болезнь унесла почти 21 тысячу жизней. К моменту, когда Рейган в 1989 году покинул пост президента, умерших было уже 70 тысяч. Не исключено, что такая пассивность Белого дома свидетельствовала о токсичности царящих там умонастроения, а именно о холодном пренебрежении судьбами тех, кто пострадал больше других. В довершении всех бед эта смесь широко распространенного невежества и откровенной гомофобии породила отношение к гомосексуалистам как к нечистым изгоем. Религиозные фанатики даже объявили спит чем-то вроде кармического воздаяния за пренебрежение Божьей воли, а популярный баптистский священник и телевизионный ведущий Джерри Фолуэлл заявлял, что спид — это не просто Божье наказание для гомосексуалистов, это Божье наказание общества, которое терпит гомосексуалистов. Вполне объяснимо, что некоторые гомосексуалисты, столкнувшись с такой непримиримой враждебностью ощущая свои потери более остро, чем представители других субкультур, решили отвернуться от научного консенсуса. Идея Дюсберга заинтересовали, к примеру, одну небольшую по численности, но весьма громогласную группу людей. В 1992 году входивший в нее лондонский активист Джоди Уэллс основал Continuum журнал, отрицавший научные взгляды на СПИД, утверждавший, что ВИЧ никак со СПИДом не связан. Уолс искренне считал СПИД результатом заговора, а страх перед ним объяснял гомофобией. Континуум зашел так далеко, что поставил под вопрос сам факт существования ВИЧ. Сотрудники редакции отказывались признавать эффективность лекарства от ВИЧ и пропагандировали альтернативные способы лечения. Последний номер журнала вышел в 2001 году. Связанные со СПИДом заболевания убили весь его редакционный состав. Но редакторы и авторы «Континуум» не стали последними жертвами этого неверия. Позже столь же бессмысленно погибли и многие другие видные отрицатели СПИДа. И, как это ни странно, их взгляды их пережили. Табамбеке занял пост президента Южной Африки в 1999 году и сразу начал проявлять нескрываемую симпатию к отрицателям СПИДа, несмотря на высокий уровень распространения ВИЧ среди населения его собственной страны. Все время своего пребывания у власти он упорно игнорировал советы ученых, полагаясь лишь на уверение отрицателей. Он отвергал даже антиретровирусные лекарства, не признавая их пользу для носителей ВИЧ-инфекции и называя медикаменты ядом. В полном согласии с логикой эхо-камеры Мбики назначил министром здравоохранения даму, придерживавшуюся столь же маргинальных взглядов – Манто, Чабалала, Мсиманг. Она предлагала лечить СПИД не антиретровирусными препаратами, а чесноком, свеклой и лимонным соком. Этот поистине поразительный совет встревожил научное сообщество и всех здравомыслящих южноафриканцев и заставил их присвоить новому министру издевательский титул «Доктор Свекла». В ответ на опасное решение правительства Мбеке 5000 ученых и врачей подписали Дурбанскую декларацию 2000 года, в которой единодушно заявили, что причиной СПИДа является ФИЧ – и подвергли дружной критике стремление южноафриканского правительства опираться на маргиналов отрицателей. Но власти ЮАР остались глухи ко всем предостережениям. Мало того, Мобики еще и созвал научную конференцию, среди участников которой преобладали отрицатели СПИДа, включая самого Дюсберга. Научный консенсус был вновь проигнорирован. Конференция высказалась за холистический альтернативный подход к лечению и против антиретровирусных препаратов. Это упрямое нежелание слушать кого бы то ни было, кроме людей с такими же маргинальными взглядами, и полностью пренебрегать научной медициной обошлось ЮАР очень дорого. За время правления Мамбеки в стране от СПИДа умерли по разным оценкам от 343 до 354 тысяч человек. В этом и есть самая большая опасность эхокамеры. Групповой консенсус не может отменить суровую реальность. Эхокамера — это верхоглядство и подтверждение предвзятости в чистом виде. Очень важно, чтобы мы, общаясь в своем социальном кругу, постоянно о ней помнили. Воспринятая других мудрость не должна оставаться вне критики, ведь если мудрость истинна, она непременно устоит. Эхокамеры существовали во все времена и всегда были проблемой. но в эпоху интернета они опасно усиливают фрагментацию и неуклонную поляризацию современного мира. В наши дни любой человек, какими бы бесчеловечными, архаичными или вредоносными ни были его взгляды, сможет легко найти сообщество своих единомышленников. То, что члены таких групп разделяют общие убеждения, часто создает у них ощущение социальной спайки. Но зачем нужно это единство, если оно делает людей глухими, не дает им прислушиваться к реальности? Никакая информация не может существовать в вакууме, и для того, чтобы лучше разобраться в вызовах времени, нам надо исследовать вопрос о том, как распространяется информация, и как она при этом искажается.